Глава 11. Шинкарев перезвонил через 10 минут и объявил, что Давитяни будет ждать его представителя через час, у себя в московской резиденции, находящейся на Нижегородской улице. Дронго решил выехать туда вместе с Вейдеманисом, который сидел за рулем. Контора Давитяни занимала четвертый этаж высотного здания. У дверей сидел молодой человек, который читал какую-то книгу. Дронго обратил на нее внимание. Это были пьесы Юджина Теннесси. «Вы студент театрального института?» — уточнил он у молодого человека. «Да», — удивленно произнес тот, поднимаясь со своего места. «Разве мы знакомы?» «Нет, я обратил внимание на вашу книгу. Сейчас сборники пьес читают только студенты театральных училищ», — пояснил Дронго. Молодой человек улыбнулся. «Мне нравятся его пьесы». Кому вы пришли? Тарелов Тандилович должен нас ждать, пояснил Дронгу. Ему звонили из Следственного комитета. Все понятно, молодой человек рассмеялся. Вы сыщик, проходите, он вас ждет. Напарники прошли по длинному коридору, в конце которого находилась приемная. Там сидела женщина лет 40, говорившая по телефону. По ее несколько вытянутому лицу было понятно, что она грузинка. Дама вопросительно взглянула на гостей. «Господин Давитянин нас ждет», — пояснил Дронгу. Ему звонили из следственного комитета. «Подождите», — попросила она, поднялась, прошла в кабинет, почти сразу шагнула обратно и пригласила гостей войти. Кабинет был большой, метров на 80, очевидно переделанный из нескольких комнат. Для кавказского человека было важно, как выглядит его рабочее место насколько представительным оно является. Поэтому стены здесь были обработаны светлым композитным материалом, а мебель заказана в Италии и выдержана в модном стиле хай-тек. Довитяне оказался мужчиной среднего роста, с наметившимся брюшком, лысоватый, подвижный, с красноватым лицом. Он энергично пожал руки гостям и пригласил их устраиваться за столом. «Я вас слушаю, господа», — сказал этот человек с характерным грузинским акцентом. «Только сначала представьтесь, пожалуйста. Меня обычно называют Дронго, а это мой напарник, господин Вейдеманис. Очень приятно, я вас слушаю, хотя не подозреваю, что именно могу вам рассказать. Ведь я уже все изложил господину следователю». «Возникла необходимость в уточнении некоторых моментов», — пояснил Дронго. «Каких же именно?» — спросил Давидиани. В кабинет вошла женщина, уже не та, которая сидела в приемной и поинтересовалась, что будут пить гости. Вейдеманис попросил кофе, Дронго предпочел зеленый чай. Когда она вышла, он пояснил. «Появились новые факты, которые нам необходимо уточнить. Вы сказали, что никто не поднимался на второй этаж в тот вечер, не правда ли?» «Я сказал, что не помню», — ответил Тариелов Тандилович. «Вернее, я не обращал на это внимания. Мы с супругой довольно часто бывали в этом доме, и всегда кто-то поднимался наверх. Но я никогда не следил, кто именно это делал. Где именно вы находились, когда было обнаружено тело господина Виноградова? В доме. Разговаривал со своей супругой. Пил шампанское. Но одним из первых поднялся наверх. Не могу слышать, когда кричат дети. А остальные...» «Почему вы успели раньше всех прочих? Остальные были на улице, поэтому прибежали следом за мной. Когда вы оказались наверху, там никого не было? Нет, я прибежал первым, а моя супруга осталась внизу. Потом появились Валентина Виноградова и ее подруга, а уже следом за ними и все остальные». «Женщины опередили мужчин?» — уточнил Дронго. «Мать услышала крики своего сына», — напомнил Давитяни. «Это нормально. Она даже обувь сбросила, чтобы быстрее бежать, и сразу кинулась к мальчику. Она думала, что он пострадал. Нет, мать видела, что сын в порядке, но он очень переживал. Такое зрелище не для мальчика. Он уже достаточно взрослый», — угрюмо возразил Дронгу. «Хотя вы правы, такое зрелище даже не для взрослых. Что было потом? Ничего». Мы пытались помочь Петру Арсеньевичу, думали, что можно его оживить, не понимали, что он умер от яда. Думали про сердечный приступ, потом вызвали полицию. Вы дружили с ним? Да, причем достаточно давно. У вас были доверительные отношения? Раз мы дружили, то значит да. Я не совсем понимаю смысл ваших вопросов. Женщина внесла кофе и чай, расставила чашки перед собеседниками и вышла из кабинета. «Я задам вам более конкретный вопрос», — сказал Дронго. «Насколько нам известно, вы просили его о достаточно большом займе». Давитянин охмурился, отодвинул от себя чашечку с кофе, затем очень недовольно спросил. «Кто вам об этом рассказал? Надо же, вы уже успели собрать все сплетни!» «У нас были хорошие дружеские отношения, в том числе и по линии бизнеса. Не нужно нас ссорить после смерти Петра. Я не пытаюсь вас поссорить, тем более, что это невозможно». «Тогда зачем вы об этом спрашиваете?» «Вы просили большую сумму, а он вам отказал. Это только слухи. 10 миллионов долларов перебил его Дронго. Или это только слухи?» Тарелов Тандилович побагровел, схватился обеими руками за край стола, пытаясь успокоиться. У нас были свои отношения, не зависящие от сиюминутной конъюнктуры, заявил он. Однако вы не получили деньги и наверняка обиделись, продолжал давить Дронго. Да, выдохнул Давитьяни, я не получил денег и обиделся. Друзья так не поступают. Но Петр не был виноват. Это его окружение. «Старший брат не советовал ему давать мне деньги. Он меня всегда не очень любил. Я так думаю, хотя никогда об этом не говорил. Кто вам рассказал об этих деньгах? Наверное, сам, Николай Арсеньевич?» «Это не имеет значения. Мы могли получить сведения и из Грузии. 10 миллионов долларов – достаточно большая сумма. Вы не находите?» «Большая», – согласился, чуть успокаиваясь Старелов Тандилович. Но эта неприятная история не имеет никакого отношения к смерти Петра. «Но вы где-то нашли 5 миллионов», — напомнил Дронго. «Черт побери!» — не выдержав, выкрикнул Давидиани. «Откуда вы все узнали? Или вы специально меня разрабатывали? Кажется, так называется операция, когда вы персонально занимаетесь одним человеком». «Ваш комитет меня подозревает в этом убийстве. Наверное, так оно и есть. Иначе вы не стали бы заниматься таким вот углубленным изучением моей персоны». «Вы не ответили сразу на три вопроса», — терпеливо проговорил Дронго. «Первый про 10 миллионов. Второй про отказ Виноградова. И третий про 5 миллионов. Вам не кажется, что наконец-то пришла пора вносить ясность в некоторые туманные моменты? Что именно вы хотите?» Сначала ответ на эти три вопроса. «Черт побери», — снова сказал Давидиани, — «вы умеете брать за горло?» Дронго терпеливо ждал. Он даже позволил себе отхлебнуть чая. «Да», — сказал наконец Старьелов Тандилович, — «на мне действительно висел долг в 10 миллионов долларов, который я должен был погасить. Я и в самом деле попросил у Петра Виноградова эту сумму. Он сказал мне, что не сможет выделить такие деньги». Я его понял и абсолютно не обиделся. Но затем вы нашли 5 миллионов, гнул свое дронгу. Нашел, кивнул Давитяни. Мне удалось убедить кое-кого в том, что я смогу передать им в обеспечение часть своих акций компании Миллениум. И тогда они согласились выдать мне эту сумму. Кто они? Руководство компании. За день до смерти Петра Виноградова состоялось заседание совета директоров. «Все проголосовали за выдачу мне этих денег. Я передал в обеспечение свои акции и получил 5 миллионов долларов. Можете проверить в компании, я говорю правду». «Кто из руководства голосовал за это решение?» «Все трое», — ответил Давид «Виноградов, Халифман, Куропаткин». «Да, я получил деньги, которые уже частично перевел, поэтому у меня не было никакой обиды на Петра». «Если вы имеете в виду его убийство, никто лично вас ни в чем не обвиняет. Вы должны понимать, что мы обязаны были уточнить». «Конечно, я понимаю», — сказал Тарелов Тандилович и вздохнул. «Вы были достаточно неплохо с ним знакомы, уже не первый год. Вы часто бывали у него дома. Можете сказать, кого именно мы должны подозревать?» «Нет», — сразу ответил Давитяне, словно опасаясь допустить даже секундную паузу. «Никого нельзя подозревать. Это, наверное, несчастный случай». «Я так и сказал господину следователю. Никто из присутствующих не мог. Это абсолютно точно. Там было 12 человек», — напомнил Дронго. «Двенадцать», — согласился Терриелов Тандилович. «Именно столько, да. А Петр оказался тринадцатым». «Вот и не верь потом в магию цифр». «Тринадцатым быть всегда плохо», — он перекрестился. «Но я действительно не знаю, кто мог такое совершить. Я даже думал, что в дом, в лес кто-то посторонний. Вы сами подумайте. Там были его жена, сын, дочь, друзья, брат с супругой. Никто из них не мог сделать такого. Я в этом уверен. У него не было врагов. Были, но не среди родных», — ответил Давитьяни. И вообще нужно искать кого-то среди охранников или прислуги, которые могли оказаться в доме. Цицилия Робертовна тоже в числе этих людей? Нет, только не она. Ни в коем случае. Она любила Петра, как своего сына. Вы бы видели, как эта женщина плакала на его похоронах. Нам же не сразу выдали тело, только через две недели. Непонятно, что они там так долго проверяли». «Перед смертью господина Виноградова вы несколько раз приезжали в компанию «Миллениум», — вспомнил Вейдеманис. «Могу сказать точно, четырежды. В двух случаях Петра Арсеньевича там не было». «Это тоже узнали», — понял Давидиани. «Все-таки вы подозреваете именно меня. Но я же сказал вам, что когда Петр мне отказал, я вынужден был заложить свои акции, и поэтому ездил туда, чтобы оформить все документы». «Мне для этого не нужен был Виноградов. Достаточно было утвердить по пунктам наши договоры с их юристом и передать акции в доверительное управление. Хорошо, что деньги я получил и уже перевел. Иначе вы точно не просто подозревали бы меня, но и считали настоящим убийцей». «А где вы возьмете остальные 5 миллионов?» – поинтересовался Эдгар. «Теперь только в банке под большие проценты». Нужно будет подумать о солидном обеспечении. Под акции мне 5 миллионов дали. Наверное, мне придется что-то продать. Дронга молчал. Он понимал, что Давитьяни говорит правду. Но его беспокоила некая недосказанность. Дронга казалось, что он упустил какой-то важный момент, о котором нужно было обязательно спросить у собеседника. Вы понимаете, что произошло, сказал он. В доме не могло быть никого из посторонних. На воротах и заборе установлены камеры. За ними следили двое охранников. Никто не мог войти в дом незамеченным, подняться на второй этаж, проникнуть в кабинет и отравить Петра Арсеньевича. Яд был только в его стакане, но не в бутылке. Значит, она была откупорена раньше». «Покушение мог устроить исключительно один из вас. Вы категорически утверждаете, что никто не способен был этого сделать. Но не замечаете, что тут получается нестыковка, серьезное логическое противоречие. Злой дух никак не мог там появиться и отравить Виноградова». «Я верующий человек», — возразил Тарелов Тандилович. «Не могу позволить себе обвинять кого-то из близких, если ничего не видел». А ваша вера не мешает вам заниматься бизнесом, который вообще противоречит любой вере? Кажется, Христос изгнал торговцев из храма, напомнил Дронгу. «Я жертвую большие суммы церкви», – заявил Давидиане и снова побагровел. «Христианская религия не возбраняет заниматься бизнесом». В Советском Союзе это называлось спекуляцией, обманом, мошенничеством и тому подобными словами. — Сейчас такие дела именуются бизнесом и предпринимательской деятельностью, — проговорил Дронго. — Хотя лично вы виноваты в этом меньше всего. Может, ваша супруга что-то видела или слышала? — Ее уже дважды допрашивали, — ответил Тарьелов Тандилович и нахмурился. — Она сейчас лежит дома с гипертоническим кризом. Ей и так очень плохо. В прошлом году у нее умер отец буквально на глазах всей семьи. «Была похожая ситуация, мгновенный инсульт. Она тогда очень переживала и сейчас мучается. Хорошо, что вы приехали ко мне сюда, а не домой». «Ясно». Дронго поднялся. За ним встал Эдгар Вейдеманис. «Я не ангел», — признался на прощание Давитяни. «Я точно знаю, что не раз грешил, но убийства не совершал. На такое преступление я никогда бы не решился». Хотя Петр и не дал мне денег, но я понимал его ситуацию. До свидания, господа». Визитеры вышли из кабинета, прошагали по длинному коридору, спустились на лифте. «У нас кто-то еще остался?» – спросил Эдгар. «Да», – ответил Дронго. «Кухарка. Хотя с женой Виноградова-старшего и с супругой Давитяни мы тоже так и не переговорили. Тогда как ты вычислишь убийцу? Мы его вычислим». Твердо произнес Дронгу. «Пожалуйста, не забывай, что я сто раз тебя просил говорить мы, а не ты. Мы работаем все вместе, когда ищем возможного преступника. Без вас у меня ничего не получилось бы, а убийцу мы все равно должны найти. Как бы эти дамы и господа ни говорили об обратном, он наверняка был тогда на вилле».